ничего не подозревая о замыслах сестры. Его спасли два стрельца, явившиеся к нему в Преображенское ночью и рассказавшие о происходящем в Москве. Испуганный Петр, прямо с постели, не успев даже одеться, бросился на конюшню, вскочил на лошадь и ускакал в Троицкую лавру. На другой день туда же приехала мать, жена,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 Силы Петра значительно увеличились с переходом на его сторону полка служилых иноземцев под начальством Гордона. Наоборот, стрельцы, еще остававшиеся в подчинении правительницы в Москве, были ненадежны. Поэтому Софья и Шокловитый решили попытаться привлечь на свою сторону народ. С этой целью Шокловитый составил от имени правительницы грамоту ко всем чинам Московского государства. В ней Софья жаловалась на то, что на Рышкины ни во что не ставят старшего царя Иоанна.